Глава 25. А ведь я о тебе ничего не знаю. Ариана закрыла коробку снарядом и пытливо посмотрела на Рона. А я тебе разве о себе не рассказывал? удивился он. Как дракон оборотень, я состою на службе Его Величества. И все вскинула брови Ариана. Наверное, не стоит пытать Рона, но он принес ей дорогой подарок, она приняла его. Все это неправильно, так пусть хотя бы о себе расскажет. А что еще? Не меньше ее удивился Рон. У тебя кроме имени фамилия есть? Есть, кивнул он в ответ. Какая? Обыкновенная, пожал плечами Рон. Ты смеешься? Смутные подозрения закрались в душу Арианы. Я бастарт, брат молодого герца Габриана, отцу», — опустил голову Рон. Поэтому мы так похожи. «И поэтому ты знаком с его дворецким Эдгаром», — понимающий кивнула Ариана. «Мне не стоило задавать тебе таких вопросов, извини». «Ничего», — отмахнулся Рон. «Мы с братом практически не общаемся. В аристократических семьях не принято поддерживать отношения с незаконорождёнными родственниками. Но герцог Бриан очень благородный, порядочный и вообще человек редких качеств. Он умный, красивый и одинокий, как и я». Читала в газете в колонке «Светской хроники» «Герцог в поисках невесты и намерен жениться в ближайшее время». «Ничего подобного», — возмутился Рон. «Это император настаивает, а герцог ищет истинную любовь». «И я тоже», — кинул короткий взгляд на Ариану Рон. «Любовь найти непросто», — согласилась Ариана, машинально завязывая шелковую ленту на коробке с карнавальным платьем. «Редко кому выпадает такое счастье». Как часто повторяет матушка, мой отец женился на ней по большой любви, но я видела, что он несчастлив в браке. Мой отец был мягким человеком, а у матушки — железный характер. Зря говорят, что противоположности притягиваются. Может, и притягиваются, но ничего хорошего из этого не выходит, — задумчиво вздохнула девушка. «Я хочу пригласить тебя к себе», — неожиданно произнес Рон. «Я у тебя в гостях постоянно, а у меня ты ни разу не была». «А я?» — подал голос Маркус, дремавший на подоконнике между цветочными горшками. «И тебя я тоже приглашаю», — улыбнулся ему Рон. «Раз уж вы меня разбудили, я хочу узнать твое мнение». Маркус тяжело спрыгнул с подоконника, потянулся, подрал когти о ковер и запрыгнул на диван. «Твой братец-аристократ предлагает Ариане стать во главе пекарни ее отца» которую его светлость изволит купить. Ариана сомневается в своих силах и правильно делает, она не справится, однозначно. Я предложил свою кандидатуру. А твой приятель Эдгар и она... обиженно кивнул на девушку Кот. Вы смыли меня и сказали, что у меня лапки. Маркус вытянул вперед лапу и посмотрел на розовые подушечки. Глупости, правда? «Не все ли равно лапке у управляющего или ручки «Да, я слышал от Эдгара об этом и соглашусь с ними. С пекарней, Маркус, ты не справишься, а вот в кофейне можешь помочь, верно?» выразительно посмотрел на Ариану Рон. «Пожалуй», — не стала возражать она. «Это будет отличная реклама», — заверил девушку Рон. «Маркус будет сидеть в зале в кресле за столом с табличкой «Управляющий». Солидный и важный, красивый, белый и пушистый. На шею ему можно повесить золотую цепь с герцогским гербом. Я об этом договорюсь. Кот, управляющий кофейней, — это ново. «А если я буду управлять пекарней? Мне цепь с гербом не положена?» — осторожно спросил Маркус. «Зачем? Тебя же там будут видеть только сотрудники». И тебе придется весь день бегать по жарким цехам, дегустировать сладкие пирожки и приторные печенья». М «Да? Сладкие? Не люблю». Уши кота недовольно дернулись и прижались к затылку. «И жара мне тоже не нравится». «Нет, пожалуй, мне это не надо. А вот сидеть в кофейне я согласен. Но только с золотой цепью на шее». «Рон, ты когда сможешь решить этот вопрос? Завтра цепь принесешь? «Постараюсь», — пообещал Рон, поглаживая кота по спине. «Сегодня переговорю с Эдгаром. Думаю, герцогу идея понравится». М -м, «Только не затягивай. Мне уже не терпится приступить к работе». «Ну что, встанешь во главе пекарни?» Рон перевел взгляд на Ариану. «Мне и хочется, и страшно». Было бы здорово продолжить фамильное дело. А если я не справлюсь?» — испуганно посмотрела на него девушка. «С кофейней справляешься, а там то же самое, только в большем объеме. Если будут проблемы, Эдгар поможет. Кстати, герцог сделал его своим управляющим. Эдгар очень энергичный и ответственный, ему просто цены нет. Взвесь все за и против и прими правильное решение, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях». Слова Рона вселили в Ариану уверенность. Пожалуй, она согласится. Надо только убедить саму себя, что все у нее получится. После Нового года я сообщу его светлости о своем решении. Ариану еще терзали остатки сомнений, но она почти решила согласиться на предложение герцога. «Ну да, герцог может подождать», — важно закивал кот. «Кстати, Рон, ты так и не назвал свою фамилию?» Маркус перевел подозрительный взгляд на Рона. «Как и не сказал, какой магией владеешь». «Вот пристал», — Рон потрепал кота по холке. «Я владею боевой магией, как и положено дракону, основами бытовой и немного другими видами магии. Устраивает?» «А твоя фамилия?» — не отставал Маркус. Рон поднял глаза к потолку, потом скосил их в окно, посмотрел на огонь в камине. Эланд! не слишком уверенно произнес Рон. «Да, именно Эланд Устраивает?» «Надо же! Такая же фамилия у Бакалейщика, чья лавка напротив», — заметил Маркус, кивнув в окно. «Она как раз на вывеске значится. Вы что, родственники по материнской линии?» «Однофамильцы», — отрезал Рон. «Отстань от Рона», — потребовала Ариана. Ты задаешь слишком много пустых вопросов. — Ну, прости, не хотел обидеть, — поморщился кот. — Я не обиделся. Надеюсь, больше вопросов у тебя ко мне нет? — Только один. — Маркус, прекрати, — взорвалась Риана. — Ты назойливый и приставучий кот. Не быть тебе управляющим в моей кофейне, если не перестанешь донимать Рона. И не видать тебе золотой цепи с гербом герцога. — Понял, — вздохнул кот. Меня просто спросить хотел, когда мы к тебе в гости пойдем, Рон, страшно любопытно посмотреть, как ты живешь.